Глава вторая. «Да блин!» Костя подхватывает малыша за подмышки и мгновенно вылетает из кухни. «Аня!» — раздается строго из коридора. А я сижу и шокированно хлопаю глазами. «Он что сказал? Папа?» Муж снова передо мной наклоняется, берет за руки и поднимает со стула. «Ледяная какая! Идем, согреем тебя!» «Кость!» Мой вопрос застревает на губах, будто примерз. «Это Ваня, Анин сын», — объясняет торопливо. «Показалось ему с привиделась привиделось мелкому. Я слышу, как где-то в других комнатах этот мелкий капризничает, ноет тонким голоском. «Пап, папа!» Костя нервно облизывает губы. Ноздри раздуваются, будто он зол, хотя голос совсем иной, заботливый. «Идем, ванна наливается». Тянет меня за руку в коридор, потом за приоткрытую слегка дверь. Это, оказывается, ванная комната. Маленькая, но уютная, светлая. Раковина с зеркалом и ванна, что наполняется голубоватой водой. Внутри так тепло и влажно. Костя закрывает дверь и обнимает меня за плечи. Вжимает лицом свою грудь и начинает гладить по затылку. Футболка на нем пахнет дымом. Мы оба пахнем. Прячу лицо, чувствуя, как слезы снова накатывают удушливой волной. Обнимая его за пояс и пытаясь глубоко дышать, а не рыдать в голос. Любые мысли о том, что осталось в нашем доме, я гашу на подходе в сознание, потому что если начать все это вспоминать и перечислять, то остановиться будет уже невозможно. Вся наша жизнь. Шшш, все будет хорошо. Укачивает меня в объятиях, а голосу самого дрожит. Мысли о ребенке и этом коротком слове вылетают у меня из головы. Там нет сейчас места для чего-либо, кроме катастрофы с нами случившейся. Так, все, все. Отстраняется, смотрит на меня красными глазами. «Раздевайся и полезай греться. Я принесу твой чай». Решает помочь и вдруг застывает, так же, как и я, недоуменно глядя на свитер. «Это чей?» И я смотрю на свитер. «Я не знаю», — шепчу хриплым голосом. Костя проводит руками по мягкой вязаной ткани на моих плечах, будто что-то пытается вспомнить. А я почему-то вспоминаю кожаную куртку, что была надета на мужа. Я такой раньше не видела. «А куртка у тебя откуда?» «Куртка?» Задумчиво поворачивается в сторону двери, хмурится. «Мужик тот дал». «Мужик?» «Который...» «Снова смотрит на меня. Вытащил нас из дома. Окно разбил, помнишь?» Я раскрываю шире глаза. Не помню. Помню, как просыпаюсь в кровати от жара и того, что горло дерет от кашля. Открывая глаза и вижу, что по потолочным панелям ползет оранжевое голодное пламя. Гулый звон в ушах. А потом все как в тумане, будто кусок моей жизни вырезали при монтаже. Голова кружится, покачиваюсь. Так, это все потом, снимай его. Отмирает кость и стягивает с меня свитер через голову. Кидает на тумбу, помогает снять все остальное, трогает воду пальцами. Давай! Придерживает под локоть, помогает забраться внутрь и прилечь. В спине холодно от стенки ванной, ногам больно от горячей воды. Ай! Морщусь я, но ложусь. Вот так будет лучше. Кость удовлетворенно кивает, потом начинает по хозяйски рыться в зеркальном шкафчике, достает оттуда какие-то бутылочки и выдавливает густой желтый гель воду под струю из крана. Оттуда сразу расползается пена. Это успокаивает, вроде сейчас. Уходит, оставив меня одну. Я сползаю по ванне и закрываю глаза. Она еще не наполнилась, и плечи мерзнут от контраста. Опять начинает трясти нездоровым нервным ознобом. Пена пахнет ромашкой и чем-то еще сладким, детским. Я открываю глаза и зачем-то снова думаю о ребенке. Папа. Горло сводит, не могу ни вздохнуть, ни сглотнуть. Если бы у нас были дети, и они спали в другой комнате, мы могли бы не успеть их спасти. Наша спальня на первом этаже в углу дома. Туда огонь добрался последним. Это спасло нас. И тот, кто разбил окно, кажется, тоже. А дети? закрывая лицо руками пытаясь не зарыдать. «Что рыдаешь, дура? То, что вы с мужем так и не смогли родить, сейчас оказалось благом, иначе все было бы еще страшней. И, Господи, какая же это невыносимая боль находить плюсы в собственном бессилии завести детей. Семь лет мы с Костей женаты, а так ничего и не получилось». За дверью вновь капризничает проснувшийся ребенок. Я слышу приглушенные голоса мужа и Ани. Они явно проходят с малышом на кухню, будто пытаются его успокоить. Я умываюсь горячей водой из ванны, смываю ладонями с лица соленые слезы и копоть, въевшийся запах дыма. Не думать о детях. Не думать о том, что могло случиться с ними. Не случилось. Их нет. Это счастье. Хватит истерить. Прохладный порыв воздуха касается моей кожи, и я резко убираю руки от лица, чтобы кости не видел, как снова плачу. Но меня ждет очередной сюрприз. В открытой двери ванной комнаты стоит еще один ребенок, Уже больше лет пяти. Но тоже мальчик, и я резко вдохнув, прикрывая грудь. «Мам!» — зовет он так и стоя в дверях. «Мама!» «Да что же ты кричишь?» Аня появляется со стороны кухни и уводит сына. «Кирюша, ты зачем встал? Извините!» Кидает мне через плечо. Костя на мгновение мелькает перед дверью, ловит ручку и громко захлопывает. Я медленно моргаю, все еще не отнимая от себя рук. Мне показалось, или он нес на руках того маленького, что плакал. Не проходит и пара минут, как Костя возвращается с кружкой в руках, той самой, куда он налил мне чай. Закрывает за собой дверь. Тут замков нигде нет, чтобы дети не могли запереться. Придется потерпеть. Присаживается на край ванны и протягивает кружку. От него мне не нужно прятаться, поэтому беру ее и все еще дрожащими руками подношу карту рту отпивая сладкий крепкий чай с легкой горчинкой. «Я успокоительного тебе накапал, чтобы ты могла отдохнуть. Тебя все трясет. От одной только мысли о причине моего нервного срыва губы снова начинают дрожать. «Пей еще. Подталкивает кружку за донышко. «Не терзай себя. Мы ничего не могли поделать. Теперь нам с этим жить. Я пью как могу, словно это важная миссия». «Может быть, это успокоит моего мужа, потому что он за меня переживает больше, чем за дом, который все еще горит, наверное. Но это очень эгоистично так думать. Я вижу, как его взгляд застывает в одной точке. Его жизнь так же разрушена, как и моя. Он строил этот дом. Это была его мечта. Построил дом, посадил дерево. Целый сад даже. Только сыном не получилось, а теперь... Давай». Костя забирает у меня кружку и отставляет на раковину. Берет мою руку в свою и целует... Прижимает кистью к щеке. «Я тебя так люблю», — говорит и закрывает глаза. «Я хочу, чтобы ты помнил об этом всегда, что бы ни произошло». «О чем ты? Почему-то мне страшно от этой фразы». «Больше ничего не произойдет. Хуже уже некуда». Усмехаясь сквозь желание разрыдаться, обнимая его руку своей второй. «Я тоже тебя люблю. Мы справимся со всем этим». Молча кивает, сжимает губы, кусает нижнюю. За дверью снова слышится плач ребенка. «Кажется, мы всех перебудили, мне так неловко». «Не думай об этом. Пойду постелю тебе на диване, а ты отдыхай, сколько тебе будет нужно». Он встает с края, оглядывается, берёт с крючка большой полосатый халат и кладет его на край раковины. «Вот, надень его. И шампуни можешь брать любые. Все, что хочешь, бери. Завейся, что». И уходит из ванной. Я сползаю в воду глубже и накрываю грудь рукой, Сердце грохочет под ребрами, не желая успокаиваться даже после чая с каплями. Как после всего можно успокоиться? Дотягиваюсь до кружки и допиваю все еще горячий чай. Хотя бы дрожать от холода перестаю. Долго лежать не могу, начинает клонить сон, поэтому моюсь, не глядя какими средствами, и вылезая из ванной, надевая махровый халат и понимая, что он мужской. Пахнет гелем для души, как у Кости. Наверное, мужа Ани, которого сейчас нет дома. Мне становится опять неловко стеснять Аню и её семью. Осторожно выхожу из ванной, прислушиваясь к тишине. Дети, надеюсь, уснули. Прохожу по короткому коридорчику в сторону кухни, надеясь, что там Костя. Свет горит. — Ну что ты дуешься? Что мне еще оставалось делать? Слушай его голос. — Куда еще идти? У меня дом сгорел. — Не знаю, — эмоционально отвечает Анна. — Не знаю я. А мне теперь как? — Разберемся. Чуть рычит Костя. Меня заливает жаром стыда. Мы явно мешаем жизни этой семьи. Сейчас еще хозяин вернется, а тут непрошенные гости. Надеюсь, он адекватный человек и войдет в наше положение. Не выгонит хотя бы несколько дней, ведь мы не можем ни в гостиницу поехать, ни квартиру снять. У нас даже паспортов не осталось. Все сгорело. — Как я им скажу, чтобы они к папе не подходили?